Лихорадку диска 1974 79 годов, сравнимую разве что с увлечением твистом начала 60-х и брейк-дансом в 80-х, нельзя объяснить только модой или отнести лишь насчет активности поп-бизнеса. Согласно известной истине, слушатель музыки вынужден отдавать столько же энергии, сколько ее вкладывает исполнитель. Так вот, музыка диска, несмотря на свою ритмичность, громкость и кажущуюся энергичность, стала музыкой для психически более вялой части аудитории, не способной по-настоящему отвечать на энергетический напор хард-рока или фанга. Важно отметить, что роль гитары в диско была сведена к нулю. На основе монотонного аккомпанемента с ровными ударами бочки на каждую четверть, безо всяких синкоп и сбивок, звучат струнные, духовые и вокальные группы. Одним из важных факторов, способствовавших перерастанию массовой танцевальной музыки в диско, было появление синтезаторов, поначалу создававших в звучании диска особую ритмическую структуру, некую булькающую среду, а затем и подменивших все натуральные инструменты, включая ритм-секцию — то есть бас-гитару и барабаны. В начале 70-х годов фирма Motown переживала определенный кризис, связанный с внутренними противоречиями между Берри Горди и его компаньонами. В результате фирму покинул целый ряд звезд, таких как Гледис Найт или Марта Риверс. Ушли также и продюсеры, авторы песен Лемон Дозер и братья Эдди и Брайан Холланды. На фоне определенного ослабления традиции соул появляются на поверхности новые фирмы, ориентированные на процесс облегчения адаптации фанка. Одной из таких фирм, подготовивших аудиторию к диску, стала Philadelphia International. Используя традиции оркестровок под Матаун, привлекая высококлассных аранжировщиков, Создатели фирмы Кенни Гэмбел и Леон Хаф сумели добиться своего звучания, получившего название «Филли Саунд». Типичным для таких фирм устремлением было нивелирование, расширение рынка сбыта при помощи учета вкусов как белой, так и цветной аудитории, как тинейджеров, так и людей старших поколений. Яркими представителями этой фирмы были певец и продюсер Барри Уайт группы «Blue Notes», «Three Degrees», «Stylistics», «Love Unlimited». Начав свое существование как феномен черной массовой культуры, диско постепенно захватило и белую аудиторию, перекинулось в Европу, а главное, стало музыкой для людей всех возрастов, а отнюдь не молодежной музыкой, как это иногда думают». Появился европейский вариант диска, так и названный евродиска, значительно повлиявший на дальнейшее развитие поп-культуры. Зарождение этого направления связано с именем итальянского композитора и продюсера Джорджио Мородеро, основавшего свою фирму в ФРГ в Мюнхене. Американский исследователь музыки «Соул» Арнольд Шоу так описывает один из поворотных моментов в истории диско, сделавших карьеру Мородера. В 1975 году владелец фирмы «Касабланка Рекордс» Нейл Богорд собрал на своей калифорнийской вилле компанию друзей и демонстрировал им новые демозаписи. Среди прочих на этой вечеринке прозвучала четырехминутная пьеса, полученная из Мюнхена от малоизвестного композитора-аранжировщика Мородера. Запись была сделана молодой негритянкой из Бостона Донной Саммер и представляла собой набор вздохов, стонов, томных вскриков и прочих звуков откровенно эротического содержания, имитирующих оргазм под монотонный ритмический аккомпанемент. Гости Богарта, пораженные записью, просили повторить ее несколько раз. На следующее же утро Богарт позвонил Марадеру в Мюнхен и попросил сделать значительно более удлиненный вариант. В результате появилась 17-минутная пьеса «Love to love you, baby», принесшая славу Донне Саммер, богатство Джорджио Марадеру и заложившая основы евродиска. Среди черных американских групп, сделавших свой вклад в музыку диска, можно выделить прежде всего «Сол Сити Orchestra, выпустившую свой известный диск «The Hustle» еще до Донны Саммер. Группа «Test of Honey» была названа лучшей в своем стиле на конкурсе «Грэмми» 1979 года. Нельзя не выделить группу «Code and the Gang», сохранившую по возможности признаки фанка в диско-музыке, и «Трэмпс», которая представляла собой образец диско с большим включением латиноамериканской музыки «Latin латин Disco». На первой волне нового увлечения сделали карьеру и ряд белых американских групп, такие как KC или Sunshine Band. Многие признанные авторитеты черного соул, фанка и джаза сделали Крен в сторону диска. Джеймс Браун, Уилсон Пикетт, Джонни Тейлор. Записали пластинки в русле модного направления. Несмотря на распространяемое белыми рок-фанатами утверждение, что лихорадка диска это негритянская гомосексуальная зараза, немало известных белых рок и поп-исполнителей стали выпускать свои записи в той или иной степени имеющие отношение к музыке диска. Грен в сторону этого новомодного течения сделала Барбара Стрейзенд, записавшись в 1979 году вместе с королевой диско Донной Саммер. Не сочли для себя зазорным начать работать в этом стиле Барри Манилов, Род Стюарт, Пол Маккартни со своей группой Уинкс, Дуби Brothers и даже Роллинг Стоунс. Появились и пародии на диско – Первым откликнулся апологет сюрреального цинизма, мастер розыгрыша Фрэнк Заппа, который, следуя стилистике своей группы Mazes of Invention, выпустил запись под названием Dancing Fool – Танцующий дурак. Приобщились к диско и джазовые музыканты, сделав немалый вклад в усложнение его оркестровок. Среди известных имен здесь Эумири Диодата, Боб Джеймс, Херби Хэнкок, Куинси Джонс. Особое место в диско-культуре занимает группа Village Пипл» состоящая из четырех негров и двух белых, открыто декларирующих свою причастность к гомосексуализму в текстах, одеждах, манере поведения. Она была и осталась напоминанием о том, что диска всколыхнула различные эротические настроения, связанные с отклонением от нормы, дремавшие в недрах среднего класса. Village People была группой одной из последних, снискавшей громкий успех на волне лихорадки диска. Несмотря на свое американское происхождение, диско стало все более и более влиятельным именно в европейском обличии. Диско-бизнес в Европе перерос уровень чисто музыкального бизнеса, включившись как составная часть в экономику ряда стран. Так, например, деятельность шведской группы ABBA была тесно связана с фирмой VOLO, а также с нефтяными компаниями. Дело создания дископродукции стало адекватным дизайну в его высшей стадии развития, то есть социальному проектированию. Такие группы, как ABBA, Bonem или Convention, являются типичным продуктом, полученным в результате тщательного изучения и прогнозирования тенденций изменения спроса на развлекательную музыку.